Глава 10. 16 июля 1941 года на просторах Советского Союза. Поезд шел на северо-запад, в сторону Ленинграда. Снова размеренно стучали на стыках колеса, грохотали при торможении сцепки, пронзительно свистел паровоз. На этот раз вагон Бата подцепили к воинскому эшелону. Везущему из Горького на фронт автотехнику и артиллерийские орудия Всем касающимся организации поездок ведал лейтенант Патрушев Договаривающийся относительно подходящих поездов И решавший текущие вопросы с линейными отделами НКВД Владимир Петрович в подобное даже не лез Да и времени у него на это не имелось Он бы и на автомобили перемещаться согласился Хоть это и перебор, разумеется Ни те скорости, ни те дороги Вот перебросить бы из будущего какую-нибудь нормальную тачку, пусть даже и непривычный Гелендваген, а хотя бы УАЗ, на котором Виталик во второй раз в прошлое провалился. Кстати, интересно, а что с ним стало? Не с Виталькой, в смысле, а с УАЗиком. Как-то об этом больше ни слуху, ни духу, а ведь машину, по идее, должны были найти и эвакуировать. Впрочем, возможно, и нашли, да не смогли вывести и уничтожили на месте. Дубинин, помнится, говорил, что авто сильно пулями побило. Учитывая, с какой скоростью фрицы вперед перли, наиболее вероятный вариант. Жаль, не догадался у Виссарионовича выяснить. Тот наверняка в курсе. Вспомнив про привычное средство передвижения, полковник лишь невесело вздохнул. Эх, в каком именно варианте истории он остался, его батмобиль как по аналогии с известным американским фильмом называли тачку главаря его тогдашние подчинённые. Хотя, конечно, глупости всё это. В этом времени на поезде всяко надёжнее. А ещё лучше по воздуху. Но наглости попросить у Сталина самолету Владимира Петровича вряд ли бы хватило. Хотя тот, вполне вероятно, и согласился бы. Пора спать. Из Горького эшелон вышел поздним вечером, с наступлением темноты. Так что сейчас часы показывали уже половину первого ночи. Вовсе не лишняя предосторожность. В светлое время Люфтваффе с удовольствием охотилась за поездами. Правда, в последнее время все реже добиваясь успеха. Советские истребители постепенно возвращали себе потерянные в первые недели войны превосходство в воздухе. Не везде, конечно. Авиации ближнего действия по-прежнему отчаянно не хватало. Но любителей поохотиться на практически беззащитные составы потихоньку выдавливали с небосклона, порой заставляя отступить, сбросив бомбы куда попало, порой роняя на землю. Являлось ли это результатом вмешательства в ход истории пришельцев из будущего, или так все и обстояло в реальности, Батоныч не знал и даже не догадывался. Уж больно много передергиваний фактов и откровенной лжи об этой войне было написано спустя многие десятилетия после ее окончания. Поездкой в Горький Батоныч остался доволен. Даже расстреливать никого не пришлось. Шутка, конечно. Особо порадовал Астров. Николай Александрович всерьез загорелся созданием в кратчайшие сроки не только объекта 076, но и других артсистем на едином шасси. За те пару дней, что Бат находился в Горьком, он успел не только сформировать конструкторскую группу и составить план работ на ближайший месяц, но и лично встретиться с Грабиным, Судя по всему, конструкторы между собой вполне поладили. Василий Гаврилович пообещал предоставить орудие по первому требованию в количестве не меньше сотни стволов и даже помочь в установке пушки в рубке. А вот с новым двигателем, как и ожидал Владимир Петрович, ничего путного не вышло. В чем Астров честно и признался. Танковый дизель в корпус Су-76 никак не впихнешь. Мотор от БТ или 26-го тоже а больше в наличии ничего собственного и не имеется, только движки от грузовых автомобилей. Так что придется придерживаться первоначального плана и устанавливать, как и в реальной истории, два 70-сильных газовских мотора. Про реальную историю это не Астроф, разумеется, сказал. Договорившись с директором завода Лоскутовым о поставке будущей танковой бригаде трех десятков грузовиков «ГАЗ-АА» и «ГАЗ-ААА», Больше Иван Кузьмич просто не мог выделить, даже с учетом особых полномочий БАТа. Полковник отбыл на вокзал. Поначалу он собирался посетить Харьковский и Сталинградский заводы, но в последний момент передумал. Если он всерьез собирается оснастить бригаду БТРами, логичнее сперва посетить и Жорский завод, озадачив его конструкторов новой задачей. А пока будут подгонять корпус 152-го под имеющееся трехосное шасси, он смотается к тонкостроителям. Ну а затем обратно в Ленинград. КВ Батоныч решил оставить на десерт, поскольку справедливо подозревал, что именно с ним возникнут основные проблемы. Это ведь не новую самоходку или БТР практически от нуля строить. Линии производства Ворошиловых еще с позапрошлого года работают. Значит, основная проблема именно в сборке. Ну, по крайней мере, он так думает. Была мысль первыми отправить на танковые заводы Гаврилова с Барановым. Но от нее Владимир Петрович быстро отказался. Какой смысл? Воевали ребята на легком танке. С КВ практически незнакомы. С 34-кой тоже. Даже более опытный Баранов. Так что сам, все сам. А мужики пусть пока опыта набираются. Настанет срок, глядишь, и его смогут в поездках подменить. Если они будут, те поездки. Он сюда, в общем-то, не для того прибыл, чтобы всю дорогу... «Представителем на местах работать». Максимум через месяц он должен оказаться на фронте. Где-то далеко впереди, в голове состава дважды громко свистнул паровозный гудок. Лязгнули, проходя спереди-назад, грохочущей волной сцепки, и вагон едва заметно дёрнулся. Поезд замедлял ход. Похоже, какая-то станция. Или машинисты получили приказ кого-то пропустить. И сейчас их, как уже бывало, отгонят на запасной путь. Хотя вряд ли. Ещё по дороге в Горький Бат заметил, что на фронт воинские эшелоны, как правило, идут практически без остановок. А вот следующие в обратном направлении, то и дело тормозят. Да, похоже, всё-таки станция. Высунувшись в приоткрытое окно, полковник заметил впереди какие-то желтоватые огни. Тоже неплохо. Можно размять ноги и кипятку набрать, поскольку с имеющимся в вагоне водонагревателем они так и не разобрались. Собственно, может, и разобрались бы, вот только ни угля, ни дров к всему хитрому агрегату не имелось. Кстати, нужно будет поднапрячь кого-то из их охраны. Пока он инспектирует заводы, им всё равно делать нечего, вот пускай и займутся. Ладно, сейчас подышит немного свежим воздухом, а уж там и на боковую отправиться. Товарищ полковник, разрешите покинуть вагон? — шагнул из купе мамлей Гаврилов. — Похоже, к станции подъезжаем. Пока стоим, сбегаем со старшиной, кипяточку наберём. Новости разузнаем. — Да не тянись ты, Стёпа! — поморщился Бат. — Просил же уже. — Давай. Только выясни сначала, сколько стоять будем. Отстанете ещё, где вас потом искать. Из соседнего станкистами купе показалась заспанная физиономия очкарика. — Что там, остановка или случилось что? — Похоже, станция. — пояснил Батоныч, зевая. — Можешь дальше спать, Боря? Или хочешь размяться? — Да ну его! — поколебавшись пару секунд, помотал головой Кариков. — Посплю лучше, пока тихо. А то поезда у предков больно шумные. — Пока тихо! — передразнил его Владимир Петрович про себя, глядя, как захлопывается дверь. — Самая обычная деревянная дверь, раскрывающаяся в коридор, а вовсе непривычная сдвижная. Если вагон полный, достаточно неудобно, между прочим, того и гляди, кого-нибудь ударишь. Поезда ему видишь лишь шумные. Ни разу ты, Борис, не романтик. Привык самолетам на отдых во всякие там Турции с прочими Египтами летать. Поулыбался стюардессе, халявной кониной грамм 200 бахнул и задрых в кресле. А проснулся уже на месте. И никакой тебе романтики дороги. Поезд меж тем плавно затормозил у невысокого, по нижнюю ступеньку вагонной лестницы перрона. В нескольких десятках метров угадывалось погружённое в полутьму светомаскировки одноэтажное здание местного вокзала, обрамлённое, насколько мог судить полковник, развесистыми деревьями. Всё остальное тонуло в полной темноте. Неподалёку от вагона стояли несколько человек. В руках у одного из них горел тусклый электрический фонарик, желтоватый луч которого был направлен в землю. Батоныч спустился вниз, и стоящий возле ступени сержант госбезопасности торопливо вытянулся по стойке смирно, поддернув на плече автоматный ремень. «Товарищ полковник, разрешите доложить?» «Вольно!» Владимир Петрович шумно вдохнул полной грудью ночной воздух, едва заметно пахнущий дымом сгоревшего в паровозной топке угля и мазутом. «Почему стоим, неизвестно?» «Никак нет. Товарищ лейтенант пошел выяснять. Вон он с местными говорит, видите?» — Вижу. Ну, давай подождём, товарищи лейтенанта. Бат проводил взглядом спины торопливо шагающих по перрону танкистов. Гаврилов со старшиной отправились на поиски кипятка и новостей. Патрушев появился быстро. Буквально через несколько минут. — Товарищ полковник, похоже, ночь придётся постоять. Вчера вечером фрицы пути разбомбили недалеко отсюда, сейчас восстанавливают. С рассветом обещают нас пропустить. «Перед нами еще пара эшелонов стоит, а объездных нет. Тут одна линия». «Понятно. Добро, лейтенант. Значит, ночуем тут. Где мы, кстати?» «Да даже до Иванова не доехали!» — расстроенно махнул рукой тот. «В коврове встали. Слыхали о таком?» «Обижаешь!» — блеснул эрудицией Батоныч. «Тут, знаешь ли, знаменитый пулеметный завод располагается, и пулеметы делают, и автоматы. Вон, к примеру, такие, как у тебя». Полковник кивнул на висящий на плеча особиста ППШ-41. «А скоро товарищ Дегтярев еще и противотанковые ружья станет производить. И еще много всякого полезного для нашей грядущей победы. Опорные катки для танков, например, или корпуса для авиабомб». Батоныч не настолько хорошо знал историю родного края. Просто лет через 35 и очень далеко отсюда под его командованием будет служить молодой капитан Ротный, уроженец города славного Коврова. Владимирской области, который и расскажет командиру о своей замечательной родине. Абат и запомнит. Лейтенант ГБ шумно вздохнул. Большая часть услышанного была для него тайной. И сейчас Патрушев судорожно решал вопрос, не узнал ли он лишнего. Поскольку еще в Москве на инструктаже у самого товарища народного комиссара ему было недвусмысленно доведено. «Товарищ полковник Бат может случайно сказать то, что является гостайной высшего уровня секретности, и его задача сделать так, чтобы это не стало так или иначе достоянием чужих ушей». Поскольку он их ушей поблизости не наблюдалось, Патрушев слегка расслабился. Торопливо прогнав давно засевший в мозгу вопрос, «Кто же такой на самом деле этот полковник, что может в любой кабинет дверь чуть ли не с ноги раскрывать?» «Нет, что личный представитель самого, это понятно. Но тут, похоже, и еще что-то. Да и команда у него странная. В порученцах старлей ходит, хоть общаются они порой словно давние товарищи. Пару раз подслушал обрывки разговоров, было дело. Плюс эти два танкиста — оба ветераны, с наградами, о которых ему только мечтать. Странная команда, точно. Вот только лезть в такое лучше сразу застрелиться». Ведь понятно же, что секретность тут выше крыши. Непонятно только ради чего всё это. "Ну и чего лоб нахмурил, товарищ лейтенант?" весело хмыкнул Батоныч. "Думаешь, жутко секретную тайну узнал? Так ты же человек советский, проверенный из органов, значит, и скрывать мне от тебя нечего. Ладно, пошёл я спать. Свежим воздухом подышал и ладно. Кстати, не ожидал, что фрицы до сюда долетают. Хреново. Глядишь, скоро и до Горького доберутся. А там полно военных заводов. Примечание. Бат немного ошибается. Бомбардировки Горького Люфтваффе начались только осенью 1941 года и считаются наиболее массированными авиаударами по тыловым районам страны за всю войну. Было осуществлено более 40 налетов, большая часть из которых — ночью. Да, лейтенант, если вдруг раньше времени тронемся, за моими ребятами проследи, чтобы не отстали. «Все равно ж спать до самого отправления не станешь, как я понимаю. Добро?» «Так точно, товарищ полковник. Прослежу». Заснул Владимир Петрович мгновенно, едва коснувшись щекой тощей подушки в сероватой, ощутимо пахнущей хозяйственным мылом на валочке. Не мешал даже молодецкий храп дрыхнущего на соседней койке очкарика, казалось, слышимый даже за стенами вагона. Следующий день прошел спокойно и скучно. Поезд деловито стучал колесными парами на стыках, унося пассажиров и груз все дальше на северо-восток. И заняться было откровенно нечем. Из Ковровы их выпустили на самом рассвете, как и обещали железнодорожники. Впрочем, отъезд Батоныч благополучно проспал, будучи разбуженным около восьми утра принесшим завтрак очкариком. Чай снова оказался давно остывшим. Кипятком танкисты разжились еще ночью, однако будить товарища полковника не решились. Нет нужно будет всё-таки разобраться с тем нагревателем. До самого вечера ехали то ускоряясь на долгих перегонах, то замедляя ход, когда миновали крупные станции и небольшие полустанки. А вот ближе к вечеру, когда, согласно заверениям паровозной бригады, ехать оставалось совсем ничего... «Нормально идём, товарищ полковник! Ежели немчура не налетит, да путя не побьёт!» «Часа через 4 прибудем». Они таки нарвались. Недаром у Бата перед этим противно заныла старая рана, полученная еще в Африке. Верный, мать его, признак приближающегося локального песца. Неоднократно проверено, к сожалению. Поезд как раз подходил к какой-то станции, плавно сбрасывая ход. В окно полковник видел приземистые пакгаузы, замершие на запасном пути ремонтный поезд, колонку для заправки паровозных котлов и прочую станционную инфраструктуру. Промелькнула мимо накрытая маскировочными сетями трехорудийная зенитная батарея, тянущая в небо тонкие хоботки, увенчанных раструбами пламегасителей стволов. Потянулись теплушки стоящего на параллельном пути эшелона. Похоже, будет остановка. Хуже это или лучше, если его предчувствие оправдается? А вот хрен его знает. Станцию, насколько он успел заметить, уже бомбили. Вон и наспех засыпанные воронки и сваленные в кучу покорёженные рельсы. И пара разрушенных зданий с проваленными крышами и чёрными языками копоти над пустыми оконными проёмами. И остовы сгоревших вагонов, которые отчего-то так и не убрали с путей. Поколебавшись, Владимир Петрович буркнул валявшемуся на полке Карикову, сосредоточенно изучавшему краткий справочник по военным радиостанциям для начальника связи полка изданный под грифом «ДСП» на кафедре радиотехники Военной электротехнической академии связи имени Семёна Михайловича Будённого, в которой он учился спустя много лет. Для этого же времени справочник считался самым новым, поскольку издан был в Ленинграде в 41 году. «Обувайся живо, и шмотки наши под рукой держи». «Чего?» — удивлённо переспросил очкарик. «Батон! Простите, товарищ полковник, а чего случилось?» «Пока ничего, но произойдёт, задницей чую». Повторять не пришлось. Борис достаточно долго плотно общался с батом, чтобы знать. Предчувствие бывшего шефа обманывает редко, практически никогда. Торопливо отложив книгу, он сел и принялся не слишком умело наматывать портянки. «Вот же салага, в курсантах ведь точно с сапог начинал, а нет, разучился». «Прорыв? Товарищ лейтенант, включай мозги, говорят, полезно». «Сейчас середина июля. Какие могут быть прорывы на этом направлении? Мы ведь в Питер едем. Ну, то есть в Ленинград. Тут ехать-то всего ничего осталось. Сейчас нас даже лаптёжники вполне смогут достать, не говоря уже о чём-то более дальнобойном». «Понял». Кариков, наконец, справился с сапогами и сейчас надевал портупею. «Обулся? Тогда держи портфель, отвечаешь головой». С ударением на первом слоге буркнул Владимир Петрович, кивая на вместилище драгоценных чертежей и прочей документации. И букварь свой радиотехнический не забудь, подроспись получал. А я схожу танкистов с товарищами особистами предупрежу. Однако предупредить товарищей он не успел. Только взялся за ручку, как поезд резко затормозил, и бат едва не вынес плечом хлипкую дверь. Судорожной дрожью грохнули вдоль всего состава сцепки, тревожно засвистел паровоз. Рывок, другой, и эшелон окончательно остановился. Выскочивший в коридор Батоныч чуть не столкнулся с одним из сержантов ГБ. «Воздух, товарищ полковник! Всем из вагона!» «Вашу мать!» Лаконично прокомментировал происходящее Бат. «Боря, живо наружу! Сейчас нас немножко бомбить будут!» Из соседнего купе вывернулся Мамлей Гаврилов, почему-то с пистолетом в руке. «Торщ полковник, наружу бежать нужно! Авианалёт!» «А я, по-твоему, что делаю? Бабу, блин, тискаю!» Ухватив танкиста за плечо, Владимир Петрович придал ему ускорение в сторону тамбура. «Баранов где?» «Туточки я!» Шумно выдохнул Мехвот, следом за Степаном вываливаясь в узкий коридор. На плече старшины висели оба вещмешка, его собственный и Гаврилова. «Бегите первыми, я следом!» «Вот молодец, какой мужик хозяйственный!» Мельком умилился Батоныч, выскакивая в тамбур. Дверь уже была распахнута, возле ступеней застыл бледное от волнения лейтенант Патрушев с автоматом. «Товарищ полковник, я обязан обеспечить!» «Так обеспечивай! Вон туда беги, дурень, под деревья, подальше от поезда!» Заралбат, Бат, заслышав знакомый по прошлому разу приближающийся гул авиационных моторов. И заодно подумал, что если сейчас в него снова бомбой попадут, он будет крайне недоволен. Категорически недоволен! Поскольку возвращаться в будущее пока не планирует от слова «совсем». Вот только на своем месте оказался. Спустя столько лет снова нужным делом занялся. И что, снова перезагрузка? Ну уж нет, хрен вам на все рыло. Виталика он тут одного не оставит. И товарища Сталина тоже. Пока бежал, бросил вверх короткий взгляд. Пикирующие бомбардировщики. Насколько успел сосчитать полная эскадрилья заходили со стороны клонящегося к закату солнца. «Грамотно придумали, суки. Когда начнут пикировать, зенитчикам будет сложнее стрелять. Сейчас самолеты еще казались крохотными и оттого безопасными. Но Батоныч прекрасно знал, что это ненадолго. Да, в горизонтальном полете Ю-87 достаточно медлителен и не может похвастаться особой маневренностью. Зато в пикировании, да под сумасшедшим углом атаки градусов в 70, Когда бежать до деревьев, окружавших одноэтажное здание местного вокзала, ну или какой цель оно тут служит, какая-нибудь станционная управа, оставалось считанные метры, 87-е слаженно перестроились. Врубив заунывные сирены, головная пара кувыркнулась с 4-километровой высоты, разгоняясь в пикировании до максимальной скорости. И одновременно заработали зенитки. Откуда-то справа и слева узнаваемо застукали, отстреливая пятизарядные кассеты скорострельные 37-мм автоматы 61К. Ага, так станцию даже не одна батарея прикрывает. Это радует. Пятная рассветный небосвод, вспухли уродливые кляксы разрывов. Спустя несколько секунд со стороны эшелона заработало их собственное ПВО, установленное на платформах с четверенной Максимой на зенитных станках и крупнокалиберные дегтяревы шпагины. И станция и эшелон могли за себя постоять. Вот только попасть в стремительно несущийся к земле самолет невероятно сложно. Самое верное подловить лаптежник после сброса бомб во время выхода из пике и выравнивания, когда самолет теряет в скорости и от того наиболее беззащитен. И наводчики зенитных орудий, похоже, об этом прекрасно знали, стреляя с упреждением. Первые бомбы упали достаточно далеко впереди. Видимо, фрицы пытались разбомбить выездные стрелки заперев стоящие на станции поезда. Удалось им это или нет, нырнувший под деревья бат не знал. Зато прекрасно видел, что безнаказанно немцы не отбомбились. Черное облачко разрыва осколочно-трассирующего снаряда УОР-167 вспухло перед самым самолетом. Разумеется, он не мог разглядеть никаких подробностей. Сброс бомбы и выход из пикирования немцы производили на 500-метровой высоте. Зато мог наблюдать результат. 87-й вдруг клюнул носом, вильнул в сторону от курса, нелепо кувыркаясь через крыло, и расплыл со здоровенным огненным облаком. Осколки зенитного снаряда распороли бензобак и вызвали подрыв оставшихся на крыльевых пилонах бомб. Второй юнкер сторопливо отвернул в сторону, набирая скорость. «Ай, молодцы зенитчики! Красиво падлу ссадили!» — успел порадоваться бат, плюхаясь под ближайшее дерево. Танкисты расположились в нескольких метрах от них с очкариком. Неподалеку полускрытые какими-то густыми кустами виднелись и особисты. Лейтенант Патрушев взволнованно крутил головой, высматривая бата. Владимир Петрович успокаивающе махнул рукой. «Все, мол, в порядке, здесь я не переживай». Снова гулка рванула. Отбомбилась вторая пара. В груди неприятно ёкнул акустический удар. Бомбы легли близко. Владимир Петрович видел, как брызнули осколками стёкла окна его вагона, и ударная волна сорвала брезент с застывших на ближайшей платформе грузовиков. В ушах знакомо зазвенело. Близкое попадание. Прицелились такие суки. И тут же ударила ещё пара взрывов. Просквозив между облачками взрывающихся зенитных снарядов, пикировщики уложили 50-килограммовые подарки точно в цель. Одна из платформ скрылась в облаке взрыва. Разлетевшись обломками искореженных автомашин, досками настила, клочьями брезента. Вторую платформу ударная волна, рванувшей буквально в паре метров авиабомбы, спихнула с путей, развернув поперек рельсов. Полыхнул бензин в баках грузовиков, и над эшелоном поднялось несколько столбов жирного черного дыма. По кронам деревьев, под которыми прятались люди, зашелестел подброшенный взрывом грави отсыпки, посыпались сбитые листья и какой-то мусор. Зенитчики лупили на расплав стволов. Сквозь переплетение ветвей Владимир Петрович видел уносящиеся ввысь искорки трассёров, заметные даже при дневном свете. Одна из очередей на миг пересеклась с фюзеляжем уходящего Юнкерса. Брызнули какие-то ошметки, и самолёт, разматывая следом узкий тёмно-серый шлейф, тяжело развернулся и потянул на запад. Вокруг было до отвращения громко. Ревели на высоких оборотах авиационные моторы, выли сирены, ухали взрывы. «Давайте за мной!» Подскочивший к полковнику Патрушев резко дернул его за плечо. «Вон туда, за здание. Найдем укрытие!» Спорить Батоныч не стал. Они и на самом деле находились слишком близко от эшелона. Если пикировщики вознамерятся раздолбать его полностью, мало не покажется. Даже если фрицы ни разу не промажут мимо цели. Впрочем, особо бегать по станции тоже не стоит. Часть самолетов изменила курс, занявшись бомбежкой территории. Могучие кусты разрывов вставали то тут, то там, подбрасывая в небо какие-то обломки. В ноздри лез тухлый запах сгоревшей взрывчатки. Местность постепенно затягивала пыль. «Боря, вперёд!» — Бат пихнул в спину замешкавшегося очкарика, впервые оказавшегося под бомбёжкой и от того близкого к панике. Там, под Бобруйском, парень успел повоевать в танке, пострелять из РПГ и даже помахаться с немецкими диверсантами. А вот под бомбами ни разу в жизни не бывал. Вот и накрыла. «Портфель береги и будь все время у меня на виду!» «Ха! Хорошо!» Сдавленно выдохнул Кариков. Снова взрыв. Достаточно близкий, чтобы ощутить удар спрессованного воздуха, остро воняющего какой-то химией. Спасибо деревьям, ослабившим ударную волну. Никого даже с ног не сбило. Сверху полетели срезанные осколками ветки. Глаза и нос запорошило пылью и дымом. Батоныч заученно рухнул на землю, успев рукой подбить сапог бегущего впереди очкарика. Товарищ плюхнулся в метре, продолжая судорожно сжимать драгоценный портфель. Остальные также залегли, пережидая искусственный листопад. Коротко вскрикнул и сдавленно заматерился кто-то из особистов, то ли подвернув в неудачном падении ногу, то ли поймав на излете осколок. Бум! Земля коротко вздрогнула под распластавшимся Владимиром Петровичем, над головой противно взвизгнули осколки, с сочными шлепками впиваясь в стволы деревьев. На спину сыпануло щепой и комьями глины. Близкое попадание, хреново! И что обидно, целились-то точно не в них. Прав, Патрушев, нужно подальше от путей убираться. Обидно будет, если случайной бомбой ухайдокает. Неправильно как-то. Тогда после боя в окрестностях Слуцка когда они с Виталиком сопровождали поезд, везущий в Москву Т-72. Всё было совсем иначе. Ну, разве что самолёты те же самые, со сломанными крыльями и нелепо торчащими под ними неубирающимися шасси в гондолах-обтекателях. Не было ни страха, ни неуверенности. Просто бой. И, короткая, заполнившая всё его естество радость, когда ракета из ПЗРК смела с небосклона одного из обидчиков. Потом, правда, в них с Дубининым попали, «Но тогда и целились именно в них, ага». Бат потряс головой, приподнимаясь. Со спины сыпалась земля и какой-то мусор. Нашел взглядом Патрушева. Лейтенант стоял на четвереньках и судорожно дорвоты перхал. Покрытое потом лицо было малинового цвета. Дыма наглотался, что ли? Или психическое, с перепугу? Бывает с непривычки. После второго боя, как правило, проходит. У тех, кто доживает до этого самого второго боя. Дернув за сапог очкарика, полковник проорал. В ушах теперь звенело пуще прежнего. «Боря, вперёд давай, вон туда! Портфель не забудь!» Сам же Батоныч метнулся на помощь Баранову, поднимающему на ноги раненого сержанта. Судя по набухающему на бедре тёмному пятну, всё-таки осколок. Плохо. Нужно оттащить парня в более-менее безопасное место, наложить жгут и хоть как-то перевязать, иначе до медиков просто не дотянет. «Давай, Коля, берём под руки, потащим!» «Да мы со Стёпой сами, Тарч полковник!» запротестовал танкист, передавая Гаврилову сержантский пистолет-пулемёт. «И товарищи особисты вон помогут!» «Добро, берите его и за мной! Ногу придерживайте, чтобы не волочилось, а то кровь сильнее пойдёт! Вперёд! Лейтенант, ты как оклемался?» Патрушев торопливо закивал, отирая рукавом гимнастёрке влажный рот. «Добро, тогда побежали!» Укрытие, узкую трёхметровую противоосколочную щель, нашли быстро. Вот только место оказалось занято. Из ямы, задрав головы, пялились четверо железнодорожников, судя по взглядам, не слишком обрадованных появлением неожиданных гостей. Прикинув, что все они туда не вместятся, как бы ни старались, Бац командовал Патрушеву и одному из сержантов. «Вниз, живо! Сидите до конца налета! Но я обязан находиться при вас!» Начал было спорить особист, но Владимир Петрович рявкнул. «Это приказ! Расстреляю за невыполнение, нах! Вниз! Остальные за мной! И раненого не дёргайте, аккуратнее тащите!» За спиной снова рвануло. Но как-то... иначе, что ли? Батоныч на бегу обернулся. Над крышей вокзала вспухало, медленно втягиваясь внутрь самого себя, здоровенное огненное облако, до дрожи напоминавшее ядерный взрыв в миниатюре. Похоже, прямое попадание в 25-тонную цистерну с бензином. Ни солярка, ни мазут так бы не взорвались. Звизди от с тому эшелону, что на соседнем пути стоял. Бат успел заметить, что он наполовину состоял из наливников. Да и их поезду, скорее всего, тоже. Если горящее топливо начнет разливаться, мало никому не покажется. Даже если паровозная бригада прятаться не побежала, это ничем не поможет. С двумя разбитыми и сошедшими с рельс платформами состав с места не сдвинется. «Вон туда давайте!» Заметив свежую, еще дымящуюся воронку, полковник рванул к ней. Нормальное укрытие. Это снаряд, вопреки известной пословице, прекрасно попадает дважды в одно и то же место. Сам видел, причем неоднократно. А вот авиабомба — нет. Ну, если, конечно, бомбежка не ковровая. Съехав на заднице на дно вслед за очкариком, Батоныч помог спустить вниз беспомощно мотавшего головой раненого. В воронке сразу стало тесно, так что остальные остались на поверхности. Поколебавшись, Владимир Петрович махнул Баранову. «Старшина, давай к нам, поможешь! Остальным найти укрытие и пережидать налет! Выполнять быстро!» Матвеевич, жгут нужно!» «А, спасибо!» Без особого удивления, чему удивляться, собственно, человек опытный, воевал, Бат принял от танкиста брезентовый поясной ремень, перетянув бедро сержанта выше раны. Хотел разорвать края пропитавшейся кровью брючины, но его аккуратно оттеснил плечом Баранов. «Дозвольте я сам, а вы пока бинт подготовьте». Старшина протянул запечатанный перевязочный пакет. Пока полковник возился с инд-пакетом, раздирая зубами плотную обертку, прошитую по краю суровой ниткой, Мехвод аккуратно распорол ткань ножом, освобождая рану. Рана с точки зрения Батоныча выглядела достаточно хреново. Вроде и не особенно большая, но с какими-то рваными краями. Совместными усилиями наложили тугую повязку, во время которой сержант окончательно потерял сознание. Не то от потери крови, не то от болевого шока. Увы, больше ничем Бат ему помочь не мог. Привычной по прошлой жизни аптечки сомнопоном под рукой не имелось. Собственно, никакой аптечки не имелось. И Бат мимоходом подумал, что об этом они с Виталиком не подумали. А ведь введение в армии даже самой простенькой аптечки с обезболивающими и противошоковыми препаратами и обучение красноармейцев принципам первой помощи могло бы существенно снизить потери. Очень существенно. Все. Вернется в Москву, напишет обстоятельную докладную на имя самого. А уж тот пусть подключает специалистов Наркомздрава. Пусть думают, как ситуацию исправлять. Тем более, что про антибиотики в переданных Сталину документах было достаточно много информации. Примечание. Наркомздрав — Народный комиссариат здравоохранения. Переименован в Министерство здравоохранения СССР в 1946 году. В описываемый период возглавлялся Георгием Андреевичем Митеревым. Бомбардировка меж тем сместилась в сторону. Зенитчикам удалось отогнать самолеты от станции. Неприцельно отбомбившись по окраинам и подъездным путям, штуки убрались во свояси оставив после себя затянутое дымом горящих эшелонов изданий неба.